Глава 17. Руслану требовалась квалифицированная помощь. Марина не могла привести его в Мурманск в ближайшее время, но договорилась с Марго, что та обязательно за ним присмотрит, когда она привезёт его на север. Марго призналась, что ей нужно ещё решить кое-какие вопросы в Ставрополе. Она рассказала Марине, что не может оставаться на юге. Всё напоминает о родителях, поэтому она решила закончить все дела там. и переехать в Мурманск в свою бывшую квартиру приехала узнать, что с ней ведь они так внезапно убегали из Мурманска с родителями все бросив но все равно не спасли самых близких значит все в прошлом можно возвращаться она призналась Марине что чувства к Руслану не прошли она до сих пор его любит несмотря на то что Марина убедила ее что Руслан не убийца Она не может с ним сойтись. Противоречивые чувства душат. Только когда найдут настоящего убийцу, они будут вместе. Марина успокоила Марго, что она разберётся в этом деле в ближайшее время. Договорились, что свяжется с ней, как только узнает, кто убийца. Она надеется, что Руслан в скором времени всё вспомнит, так как лучшие психиатры работают с ним в данный момент. Они договорились встретиться в Питере, когда всё выяснят. Тогда Марго вместе с Русланом поедут жить в Мурманск, либо останутся в Питере, как пожелают. Но в данный момент Питер полностью контролировал Костя Крест. У Марины было подозрение, что лично ему нужна была смерть его компаньона больше всего. Убийство Виктора Мурманского сфабриковано по его указке. но она обязательно докопается до истины иначе это будет не она пока крест отлёживался в лондоне все дела по бизнесу вела Марина он только ей доверял но в городе продолжались расправы над авторитетами из мэрии никто не знал что за всем стоит худенькая симпатичная женщина из особого отдела Марина Григорьевна Котова. Правая рука кости креста. Распрощавшись с Морго, Марина вылетела в Питер. Ей жаль была девочку такое пережить: двойной удар любимый человек и смерть родителей. Морго очень хотела, чтобы правда об убийстве её родителей быстрее открылась. Ей тяжело было находиться в городе Ставрополе, будто она умерла вместе со всеми. Квартира стала неживой. Тишина пугала. Любой шорох наводил на мысль, что за шторами спрятался убийца с ножом. Именно это орудие находили на месте преступления без отпечатков пальцев. Убийца работал в перчатках. Бросал вещдок возле кровати. Деньги, драгоценности оставались на месте и в квартире на Жукова, и в квартире на Артёма. Какой мотив в городе не могли до сих пор успокоиться после этой зверской расправы над двумя семьями морго подошла к кроватке посмотрела на спящего артемия как он похож на руслана скорее бы открылась правда кто убийца не хотелось верить что это отец её красивого сыночка на балконе что-то промелькнуло небольшой стук стекло насторожил морго вновь вздрогнула Быстро подошла к окну, раздвинула шторы, на перилах сидел голубь. Надо же, с известием, наверное, вздохнула Марго, видно, убийцу нашли. Она плотно закрыла шторы, подошла к спящему сыну. Носик драгивал, он причмокивал во сне, иногда вертел головой, отгоняя плохие сны. Как хорошо, что у меня хоть один родной человечек рядом. Я сделаю его счастливым. никогда не позволю мыть машины, собирать орехи, жить у цыган. Я буду много работать. Марго посмотрела на дворец пионеров. Его же переименовали в дворец спорта, но здание осталось стоять на том же месте. Завтра пойду на тренировку. Нужно приходить в форму. Глеб говорил, есть подработка на свадьбах. Хоть какая-то копеечка. Пусть с парикмахерским искусством не повезло, Буду подрабатывать подальше от соседей. Сына возьму с собой. Он всё равно постоянно спит. Самое время зарабатывать деньги, пока не стал бегать. Утром она с тёмочкой на руках пришла к директору студии Виктории Васильевне, попросила разрешения на тренировку. Конечно, занимайся, не переживай. На концерте выступишь с Глебом, если нужно будет. Конечно, выступлю, радовалась Марго. Слушай, у меня идея есть. насчёт тебя, обняла её директриса. Будешь с трёхлетками заниматься. Зарплату хорошую назначу, за ребёнком присмотрю, когда будешь уроки давать. Спасибо большое за удовольствие. Вот и хорошо. Причёски будешь на турнир девочкам делать за небольшую плату. Я договорюсь с родителями. Ещё одна подработка от меня. Спасибо, Виктория Васильевна, никогда не забуду вас. обняла директрису Марго. Ничего, мы же одна семья, ты знаешь. Будем помогать друг другу, не переживай. Что той жизни, Мик, не успеем сделать добро. На следующий день Марго со своим бывшим партнёром начали зарабатывать деньги. Пусть небольшие, но им хватало. Новогодние праздники, кооперативы, концерты не заканчивались. Заказов было много. Виктория Васильевна была рада. Конечно, большая часть шла на развитие студии. Никто не возмущался, это действительно была одна семья. Морго преподавала детям. Она изучила специальную программу хореографов-психологов, кое-что добавила от себя. Ей было интересно, у неё получалось. Дети её очень любили. Виктория Васильевна от коридора носила на руках тёмочку, укачивала. Морго кормила её между занятиями. Казалось, жизнь приобретает новые очертания благополучия. но несчастье, видно, совсем не собирались уходить из квартиры на улице Жукова. Внезапно умер Давид Рашидович, лег спать и не проснулся. А пикунства больше не было. Марго не знала, что делать, написала письмо Наташе, но та последнее время не отвечала. Марго переживала, что у нее заберут Артема. Нужно срочно было кому-то оформлять Над Марго и Тёмочкой опекунство. Вечером пришёл участковый, подружбе рассказал, что завтра придут из службы опеки забирать ребёнка. Марго решила бежать из города. Ночью собралась, купила билет на поезд, уехала в никуда начинать новую жизнь. В это же время Марина привезла в Мурманск Руслана. Хотела, чтобы он быстрее всё вспомнил. Подумала, что квартира, в которой он столько лет жил, обязательно поможет ему в этом. Очень обрадовал, что Марго вернулась в Мурманск. Уговорила её помочь ей с Русланом. Она согласилась, но он не узнавал Марго. Испуганно смотрел на неё, закрывался от неё руками. Марго уверенно взяла его под руку, отвела в комнату. Руслан, всё хорошо. Помнишь этот дом? спросила девушка ласково. Ну, Руслан только сводил брови к переносице, точно так же, как его дед, отец, все время молчал. Видно, опять ушел в себя. Не переживайте, Марина, я справлюсь с Русланом, все будет хорошо. Я не сомневаюсь, только сильная любовь, которая была у вас, поможет ему. Марина проверила работу всех рыбных кооперативов по указке Кости Креста. Вечерами пила с молодежью чай на кухне, умилялась, как Марго справляется с Русланом, как целует его, обнимает, разговаривает с ним, как с ребенком. Но он отворачивается и злится на нее. Отстань от меня, а я тебя не люблю! Грубо отталкивал Руслан девушку. Видно было, что он совсем не узнает ее. Это очень расстраивало обеих девушек. Марина, завершив все свои дела, улетела обратно в Питер. Ничего, время лечит. Руслан обязательно выздоровеет. Марго ему поможет, думала Марина Григорьевна Котова, возвращаясь по приказу центра. Она не забывала, что Царёва Ока служит только царю. По срочному делу её направили в Ставрополь. Ростки от пырея кости креста уходили туда. Марина Григорьевна, проработайте версию убийства семей Кузнецовых в городе Ставрополе. А либи Кости Креста уточните. Он был в это время в минеральных водах. Это двести восемьдесят километров от Ставрополя. Есть очень много нестыковок и вопросов. Например, куда делся Кузнецов Руслан? Его до сих пор не нашли. Есть переписка Руслана и Маргариты. Именно эта девушка может вывести нас на Руслана. Подружитесь с нею, войдите в доверие. Хорошо. Я тщательным образом всё проверю. Марина зашла в котеджку Знецова-Поделкина. Конечно, она прорабатывала эту версию двойного убийства. Кому выгодны были эти четыре смерти? Каков мотив? Она точно знала, что Руслан этого не делал. Марина знала, во сколько Руслан вылетел из Питера в Ставрополь, но он летел не прямым рейсом, через минеральные воды. Удивительно, каким образом Костя Крест тоже там оказался. Может быть, даже был в Ставрополе во время убийства. Руслан не мог успеть по времени. Плюс время на автобус. Даже если он взял такси, он никак не мог быть на месте преступления в момент совершения убийства. Его явно кто-то очень сильно огрел по голове, пробили череп, отсюда руки в крови, полная потеря памяти. Даже её не узнаёт. Пришлось сообщить правду, что она его родная тётка, но это не освобождает его от ответственности. Кто же стоит за этим делом? Точно, стоит кто-то другой, не Руслана. Когда же он всё вспомнит? Наверное, нужно прислушаться к Марго. Она сказала, что лучше всего память придёт, если он будет находиться в Питере. Домой ему нельзя. Если только снять жильё на Васильевском, недалеко от места, где он провёл детство, юность, конечно, Мурманск, он мог и не помнить. Марго права, у неё хорошие задатки следователя. Нужно предложить ей поступить в юридический. Зачем ей институт иностранных языков? Помню, Руслан хотел её туда отправить. Задание центра как раз выполню, поддружусь с Марго. Мне нужно время, чтобы во всём разобраться. Мне нужна помощь Руслана. Нужно подумать насчёт Питера.